Глава шестая, в которой Ульф Хвитти испытывает огромное разочарование. Биться решили на берегу. И я, признаться, больше беспокоился о змее, чем о результате поединка. По моим прикидкам, парни уже должны были управиться с уполовиненным Хирдом Йоррона и вернуться. Но их паруса что-то не видать. От Хирды Везучего в строю осталось примерно половина. Двадцать восемь бойцов, не считая самого вождя. Думал, их будет больше. Впрочем, среди вышедших из строя большая часть с ранениями конечностей. Дело поправимое. Да и в бою часть из них участвовать может. Хотя, надеюсь, до этого не дойдет. Мы договорились, что при любом исходе резать друг друга не станем. Тем более, что я предъявил медальку с лучником. И теперь наши оппоненты, те, кто был еще не в курсе, знали, что я не сам по себе, а представитель большой семьи. Само собой, Хольмганга это не отменяло, даже сработало в минус. Энак меня вспомнил и, вероятно, будет осторожнее. Или нет, в окружении Рагнара я славился не боевым мастерством, а скорее хитростью, ну и удачливостью. Энак, впрочем, тоже». Такого прозвища просто так не дают. Пока он изучал меня, я разминался и изучал его. С виду ничего особенного, ни огромного роста, ни широченных плеч, сложение среднестатистическое. Хотя у ивора такое же, а в том, что бескостный уделает меня меньше, чем за минуту, никаких сомнений. Как он двигается, я оценить не мог, поскольку, в отличие от меня, Разогревом Энак пренебрег. А вот мои телодвижения рассматривал пристально. Но на здоровье. Когда придет мой волк, все изменится. Щит и копье. Необычный выбор для поединка. Ладно, я его тоже удивлю. В левой руке вдоводел, в правой последняя слеза. Я и так неплохо работаю двумя руками, а когда приходит волк... Я становлюсь прирожденным амбидекстром. Два клинка и минимум брони. Только легонькая кольчуга арабской работы и открытый шлем, который я позаимствовал у Свардхевде. Начали без популярного обмена любезностями. Мы, дяди, солидные. Нам злобиться ни к чему. Спокойно и деловито. Ого! А он понимает увидел, как я экипировался, отдал щит и взял вместо него копье. Солидное такое, с длинным наконечником, коим и рубануть можно при случае. Вышел в круг, ухмыляется, думает, переиграл. Ладно, он оружие сменил, значит, и мне не зазорно. Я отправил мечи в ножны, снял пояс, передал медвежонку. А взамен тоже взял копье. Вифеля прощая, не как у противника, а самая обычная, но качественная, с древком из правильно высушенного ясеня и узким железком, идеальным для продырявливания доспехов. А еще оно по длине и форме почти соответствует оружию, являющемуся базовым, для того самого откорректированного Таолу, которое Буря поэтично назвал танцем Пятого Небесного стражи Фей Цуй, растворяющего малые врата. Ну-ка, как отреагирует мой условно-везучий соперник? Никак не отреагировал. Вероятно, предположил, что я слегка спятил. Строевое копье без щита. Ну-ну, надо полагать, он не видел, как управляется с копьем мой знакомый ирландец Делбейт. И уж точно не видел, как пляшем мы с моим волком. Но ничего, я дам ему такую возможность. Везучий решил изобразить монумент. Ладно, если гора железа не идет ко мне, что ж, я иду к ней, вернее, бегу. Надо полагать, Энак удивился, когда увидел начальное движение моей личной Таолу. Вернее, не моей, а того самого небесного стража, который открывает. Научил меня этому еще в той жизни некий мастер Ушу, которого Буре метко определил как кучу дерьма на огородной грядке. И аргументировал определение, приведя рисунок ритуального танца в соответствии с правильной формой. А поскольку правильная форма требует правильной сути, то... Между мной и Везучим было метров десять. Волк пришел ко мне на четвертом шаге. Мир засиял, и замедлился, а я, впав в состояние абсолютной гармонии и абсолютного счастья, включил противника в свой танец и на третьем движении, пропустив над головой стальное копейное железко, не стал уклоняться от обратного рывка, а, двигаясь вместе с ним, ведя собственное копье почти вплотную с древком вражеского, развернул острие горизонтально и даже не воткнул, ввел его в правую подмышку Энака. А поскольку к силе выпада добавилась еще и инерция прилично разогнавшегося меня, то, войдя в тело, копье продолжило движение, погрузившись на всю длину наконечника, включая стальную трубку, проворачиваясь внутри Энакова организма и превращая его легкие в рваные тряпки. Впрочем, это не имело значения, потому что везучий был уже мертв. Мозг его еще функционировал, так что он даже сумел повернуть ко мне голову, и я увидел, как расширились его зрачки от нестерпимой боли, дошедшей до мозга через мгновение после того, как сталь разорвала сердце. Изо рта энноко хлынула кровь, но я успел уклониться. Правда, для этого пришлось выпустить копье, но у меня же есть кое-что получше. Волк был со мной... Данец продолжался. Поворот, и мои руки поймали брошенные догадливым медвежонком мечи. Поворот, и кинувшиеся было к своему же бывшему вождю Хиртманы отпрянули, увидев серебряные крылья моих клинков. Мой волк замер в готовности. Увы, никто не захотел с нами потанцевать. Только брат, положивший лапу на мое плечо. Мир погас. Медвежонок сочувственно покачал головой. Он понимал мою утрату. Я вдохнул-выдохнул, успокаиваясь. — Ты как я, — пробасил медвежонок, потрепав меня по плечу, — напугал их до усрачки. — Ну да. Одно дело — встретить берсерка в едином слаженном стою, а совсем другое — толпой. Даже толпой матерых воинов. Нет, такие наверняка прикончили бы и берсерка. Но это стоило бы нескольких жизней, а каждый из этих потерявших сначала Конунга, а потом и вождя Хирдманов, получил изрядную прореху в боевом духе. Дыру, в которую так легко проникает неуверенность и страх. Я оглянулся. Покойник лежал ничком. В одной руке копье, в другой, выдранный судорожно сжавшимися пальцами, кусок дерна. Некудышный бой получился. Я испытывал разочарование. Слишком просто и слишком быстро. Надо полагать, Энак просто не успел войти в боевое состояние. Но да Один с ним. «Слушайте, вы все», — сказал я, обращаясь к его хирдманам. «Мы из одного стана. Мы были хирдманами Рагнара Конунга. Кровь пролилась, но на то была воля богов. Если кто-то намерен мне мстить, пусть выйдет и скажет об этом». Запереглядывались. Никто не вышел. Ожидаемо. Я, в отличие от героя поэма Пушкина, не рассчитывал на положительный ответ. От страха эти парни не корчились, но расставаться с головой тоже не спешили. «Хорошо. Тогда у вас два пути. Один простой. Поклясться фрейрам, Нью-Йордом и Тором, не причинять зла ни мне, ни моей крови, ни моим людям». «Поклянитесь и плывите, куда пожелаете». «А ты отдашь нам наш корабль?» — спросил кто-то. «Мой корабль». «Нет, не отдам. И корабль, и все, что на нем, и вы сами, теперь в моей власти». Таково было условие, и ваш ярл его принял. «А как же мы поплывем без корабля?» — возмутился еще один. Я высмотрел возмутившегося и вежливо пояснил, обращаясь персонально к крикуну Плыть можно и на лодках, у фризов их хватает. «А если мы не согласны?» «Если ты не согласен, то всегда можешь последовать за ним», — я кивнул на покойника. «Брат, ты ведь не откажешь этому человеку в последней просьбе?» «В такой точно не откажу», — отозвался Свардхевде, поглаживая рукоять меча. «Но есть и другой путь», — продолжал я. «Вы можете стать моими людьми». Я Ярл Ульфхвити, Белый Волк. Я сидел за одним столом с Рагнаром Ладброком. Его сыновья прислушиваются к моим словам. А что до моей удачи, то она уж точно побольше, чем у него. Я показал большим пальцем за спину на их покойного вождя. «А еще у меня в Хирде есть лекарь», — подсластил я пилюльку «Он поможет тем, кому можно помочь. Решайте». «Я приму всех, кроме него», — я показал наговорливого. «А почему не меня?» — тут же возмутился Крикун. «Ты мне не нравишься», — пояснил я. «И моему брату тоже». Под мое начало решили пойти шестеро. Шестеро! Из более чем полусотни. Ну да и пес с ними. Решили, надо полагать, что таким бравым парням везде будут рады. Везде? Но не на этом острове, потому что бравые датчане его ограбили. Страндхук — это такой вид налога, который взимает своры викингов с простых скандинавских земледельцев, если те не могут надавать сборщикам по сусалам. Фризы не могли. Было здесь с полдюжины дворов и около сотни знавших, как правильно держать копье, но не более того. Впрочем, им повезло. налоговики прибыли утром И к моменту нашего появления только начали разогреваться, пить, гулять и щупать местный прекрасный пол. В перспективе была большая пьянка, оргия и кровавые бесчинства. То ли дело мой хирт. Убивать местных для развлечения я всегда запрещал категорически. И секс только по согласию. Кому не нравится, тот останется без секса. Вот такая у меня неправильная по местным понятиям причуда. Мои хирдманы они знали и относились с уважением. Были прецеденты, когда эти требования приносили серьезные дивиденды. Например, жизнь. Шестеро моих новых бойцов были относительно молоды. Всем около двадцати. Представлялись поочередно и полностью. Имя свое... Имя папы и кличка, если была. Отчество я сразу выбросил из головы. Это к специалисту по генеалогии медвежонку. Остальное постарался запомнить. Итак, шестеро. Трое первых — Фридлейф, Дагбард и Храфни, которого так и звали Храфном, то есть Вороном, были похожи как братья. Разве что Храфни был чернявым. Рослые, румяные, веселые и опасные, как рыси. Фридлиева, кстати, так и звали — рысь. Четвертым был почти мой тезка Ульфрик. Прозвище, если у него и было, то мне его не сообщили. Пятым оказался гномоподобный здоровяк Дьярви, то бишь смелый. Имя это или прозвище не знаю, да и пофиг. И последний, и самый старший из новобранцев — Тормот Лошадиная Голова чье прозвище можно было угадать с первого взгляда. Было Тормаду целых двадцать пять лет, из которых четыре он провел под знаменем Лотброка и почти дослужился до Хольда. Во всяком случае, так он сказал. «Дословно, Конунг обещал мне две доли, если покажу себя в том вике». Под тем виком подразумевался последний поход Рагнара. «Покажешь себя хорошо, получишь две доли» обещал я. Чтоб не баловать, я уже видел, что голова парень не глупый и рассудительный, а в его боевых качествах я не сомневался. Так же, как в воинской сноровке остальных пятерых. Мы их даже проверять не стали, и так ясно, что рогнар не умех не держал. Безмашенных, дурных и кровожадных сколько угодно, но вояк он подбирал незаурядных даже по скандинавским меркам что еще интересно при обстреле ни один из шестерки не пострадал разочарованный количеством рекрутов я обошелся с остальными жестче чем предполагал с каждого потребовал выкуп деньгами и оружием кое кто заортаился один даже вспылил и схватился за меч и умер скидди успел первым на секунду опередив медвежонка из тюрьмира растет мой ученичок Впрочем, он стоял ближе. Мои полупленники побурчали еще немного, намекая, что я обещал им свободу. А что за свобода без денег и оружия? Нечестно. Побурчали, но согласились. И все мы стали немного богаче, в соответствии с долей каждого. Однако дележку отложили до возвращения змея. Там ведь тоже кое-какая добыча предполагалась. Северный змей вернулся уже на закате. Буксируя трофейный корабль, на палубе которого лежали два тела — живое и мертвое. Китилаук бился отчаянно, и живым его взять не удалось. А вот Йорона сумели упаковать. Других в плен брать не стали. Обобрали и выкинули в море. Впрочем, в сравнении с бывшими рогнаровыми эти оказались сущими нищебродами. От силы пару сотен марок нам принесли, не считая корабля. С Йороном мы пообщались, это было легко, даже пытать не понадобилось. Бывший ярл охотно выложил все свои неосуществленные планы и их мотивацию. Висбург, значит, был такой в моем кладбищенском списке, помню. «Месть — это правильно», — сказал пленнику Свардхевди. «Но мстить женщинам? Кто же так делает?» «Пришел бы к нему, — кивок в мою сторону, — И потребовал поединка. И он бы меня убил, сказал Йоран. Что ж, в логике ему не откажешь. Я думаю так, сказал братец. Надо отправить брата к брату. Если есть в Хеле пещерка для безруких, то они там и встретятся. Делай, как знаешь, сказал я и ушел. Зла на этого старого мстителя я больше не держал. Просто сделал выводы на будущее. А братец пусть делает, что хочет. Заодно и народ развлечет. Многим моим людям такая справедливость понравится. Да и те, кого я отпустил, уберутся побыстрее, опасаясь, как бы их не включили в похоронные мероприятия. но ну, вот и все. Дело сделано. Теперь, как водится, праздник. А поскольку скандинавских праздников без соревнований не бывает, то я их и объявил. Все традиционно. Борьба, швыряние тяжестей и стрельба. И игра в мяч, разумеется. Как же без нее? Хотел добавить фехтование, но подумавши отказался. Слишком травмоопасно. В стрельбе победил вихарек, потому что бури самоустранился. Ну да, так по-честному. В швырянии бревен лидером стал стюрмир, обойдя с небольшим отрывом новобранца дярви В борьбе лучшим оказался медвежонок, И это было неудивительно, потому что я его за эти годы неплохо поднатаскал в технике, а все остальное у него было природное. Но, к моему некоторому удивлению, на втором месте опять оказался новобранец. Тормот-лошадиная голова. Более того, у меня возникло ощущение, что Тормот немного поддался. Если так, то он еще более ценен и вполне достоин звания Хольда. Но торопиться не будем. Подождем, когда он себя покажет в бою. А он покажет, я уверен. Еще одно внеплановое состязание было устроено без моего участия. Даже два состязания. В любимую здешнюю настолку хнефаталф и в импортные фигуры, то бишь в шахматы. И в обоих видах Победил отец Бернар. Вот уж не ожидал, что он окажется таким продуманным. Причем, если с шахматами все понятно, в них мой монах с детства играл, то с Тафлом познакомился уже здесь и обыграл всех подчистую, независимо от того, играли за конунга или за его убийц. А вот я участвовал только в одном виде спорта — игре в мяч. И моя команда, вернее команда Свардхевди, поскольку именно он был вожаком, едва-едва дотянуло до третьего места. Второе заняли ворежата под управлением Витмида. А первое, даже немного обидно, все те же новобранцы. И главным образом, благодаря изумительной реакции лошадиной головы и потрясающей меткости ворона Храфни. Эти двое были безупречно сыгранной парой. Тормот снимал практически любой мяч, даже баллистический удар из тюрьмира. Снимал и перебрасывал храфни, который мастерски посылал мяч на территорию противника. И ухитрялся уложить его, даже когда этой территории практически не оставалось. Неплохо повеселились. Само собой, обжорство, пьянку и секс никто не отменял. Но это уже стало вторично. Местные надолго запомнят, какие мы удальцы. И не только потому, что месяцев через девять здесь появятся будущие викинги, но и потому, что мы лучшие. И щедрые. Вернее, я щедрый. Оставил Фризом весь хлам, который посчитал, бессмысленным ввести домой. Конечно, это не перекрыло причиненный островитянам ущерб, но с моей стороны было подлинной щедростью. Потому что ограбили-то их Йоран Сенеком, и весь этот бакшиш... Я снял уже с трупов врагов. И потому это был уже не странхук, но наша законная добыча. А что с боя взято? Так что претензий ко мне быть не должно даже у их официального короля, Конунга Харека. В общем, удачно сходили. Всем понравилось.